Глава двадцать вторая Так почти и вышло всё. Правда, тот, что был у реки, успел крикнуть, да толку от этого не было. Всех остальных, кто просыпался, побили. Без злобы, для острастки больше. А тем, что в лачуге спали, среди них оказался и долговязый грубьян уже досталось куда больше. Вздумал долговязый предводитель легаться, да за нож хвататься — Так люди, что с Брюнхвальдом были, его угомонили, пару раз сдав ему как следует древко Малибарды. У него прыть прошла. Заодно и товарищам его, что спали в лачуге, тоже пару раз сдали, чтобы предводителю не обидно было. Приволокли Долговязова, бросили у ног коня Волкова, а тут как тут. А неплохая у него шапка. И шапку с головы высокого стащил, на себя напялил. Как раз мне в пору. Не тронь, начал было Долговязый. На сычь к его носу кулак поднёс, а кулаку сыча не маленький. Молчи, вор, а не то не отпустим с миром, а в Малин повезём на суд графу. И эта мысль Волкову показалась неплохой. Не посмеешь, зло сказал Долговязый. И говорил он это уже не сычу, говорил он это Волкову. Да еще смотрел на него с вызовом. «Не посмеешь. У меня отец в городском совете Рюмикона, и брат мой, лейтенант ополчения коммуны Весликофина. Мы потом тебе кишки выпустим», — чуть не со смехом говорил он. Волков вспомнил хороший кавалерийский прием. Когда оружие занято, а пеший враг пытается коня под усы взять, то действовать надо ногой. Хороший удар сапогом в лицо любого здоровяка остановит. Пусть нога даже и не в доспехе будет. Все равно ему не устоять. Будет на земле под конскими копытами лежать. Кавалер уже для того и правую ногу из стремени вытащил. И тронул коня, чтобы тот один шаг к долговязому сделал. И готов был уже приложить его, да тут крикнул ему Брюнхвальд. «Нет в том нужды, кавалер!» Он подъехал и стегнул плетью по шее долговязого. «Бахвалишься папашей своим?» «А-а-а-а!» — заорал долговязый, хватаясь за шею. «Зря бахвалишься. В следующий раз поймаем тебя за воровство и в малин отвезем к графу. И пусть папаша твой тебя от него забирает. Ах вы сволочи благородные!» подвывал долговязый, растирая шею. «Мало мы вам кишок выпускали!» «В лодке их!» — скомандовал Брюнхвальд. «Ничего им не давать, то наше теперь все!» «И лодок им всего две дать, уместятся и по одному веслу!» — радостно орал Сыч. «Остальные наши будут, и пусть катятся к себе на свой берег!» Волков молчал. — А что ему говорить, если и Брюнхвальд, и Сыч без него все правильно разрешили? — Разве что... — Спасибо, Карл, — сказал Волков негромко Брюнхвальду. — Уберегли меня от лишней горячности. — Рад вам услужить, — ответил тот и тут же добавил. — Эй, ребята, а ну-ка гляньте, что у них там в коптильнях? Рыбаков кулаками и пинками загнали в две лодки, хотя все тринадцать могли и в одну уместиться. Так велики они были. И смотрели рыбаки зло, как солдаты, Сыч Максимилиана рыскают по бочкам, что стоят на берегу рядами, и радостно сообщают. «Полная бочка соленой рыбы, щука! Бочонок соли наполовину полный! Лени копченые два ящика, или это лещи? Эй, дураки!» — орал Сыч уплывавшим браконьером, размахивая копченым ленем. «Спасибо за рыбу!» «Чтоб ты подавился ею!» — орали ему те. «Да и за лодки, и сети, и забочки тоже спасибо!» «Чтоб ты сдох!» — отвечали ему те, отплывая все дальше. «Мы еще вернемся!» «Ага, на суд! Графу! Милости просим!» Сыч красовался на берегу в новой шапке, размахивая копченым линем, и свистел вслед долговязому и его шайке. «Любезный друг», — окликнул его Брюнхвольд, — «а рыба-то вкусная». «А то как же», — отвечал Сыч, облизывая жирные пальцы. Говорил он это громко, так, чтобы на лодках слышно было. «Дуракам этим спасибо скажем за такую приятную для чрева рыбу». Все смеялись, даже Волков. брюнхвальд крикнул сержанту. «А хлеб-то у нас есть?» «Как же иначе, господин Ротмистр?» — отвечал сержант. — Что ж, кавалер, давайте завтракать, или зря мы, что ли, тащились полночи по оврагам? Сети достали из воды, там обнаружилось еще немало рыбы. Думали лодки бросить, проломить днище да утопить, так как девать их было некуда, иначе браконьеры за ними вернулись бы. Довольно да хороши они были. Сержанту и десяти солдатам велели тащить их вверх по течению, по берегу. В лодке положили весла, сети, две большие коптильни и часть бочек с рыбой. Все остальное погрузили в телеги и поехали в Эшбахт. Браконьеров разогнали удачно. Шесть бочек соленой рыбы, шесть ящиков вяленой и полбочонка соли. Одной ее взяли на три талера. Да еще лодки, да сети, да коптильни все были довольны. Приехали в Эшбахт еще до обеда. Нога у кавалера почти не болела, чему он искренне был рад. Рыба, хоть еще и не просолилась, сильно порадовал солдат. Солонина до да горох с бобами поднадоели. Волков позвал местных баб, разрешил брать из бочки рыбы столько, сколько унесут. Те от милости такой ошалели и старались изо всех сил. Бобенки оказались проворные и злые. Пришли с детьми и, почитая, три четверти бочки забрали. Последних отгонять пришлось. Уже руки все у них заняты, и в подолах рыба. А все лезли в бочку за щуками и лещами так, что повалили ее. Так они были жадны до дармовой рыбы. Вяленую рыбу решено было оставить к офицерскому столу. В общем, мы в лагере, и в местных лачугах утро проходило радостно. Волков пообедал вместе с господами-офицерами и послал за Йоганом и старостой, которые были на пахоте. Он хотел знать, что им нужно. Семена, плуги, бороны. Что там еще требуется для того, чтобы засеять поле? Ему нужен был список, чтобы прикинуть затраты. Дождаться он своих не успел, потому что солдаты, что по привычке несли караул на окраине деревни, хотя вроде как и не требовалось, закричали. «Караульного офицера на караул! Офицера на караул!» Волков и Рене направились к караульным, узнать, что приключилось. Заметно хромая и придерживая меч, кавалер взошел на небольшой холмик, что был на краю деревни, и там караульные показали ему на людей, что ехали в Эшбахт с запада. «Не как рыцари к вам в гости», — сразу определил Рене. Да и не мудрено было узнать этих людей. Даже издали было видно, что кони у них высоки, в холке в рост человеческий. Солдаты на таких конях не ездят. А еще одежды да знамя. Да, это без сомнения Нобель с выездом. И тут Волков вспомнил, что к нему обещался барон быть. «Слава богу, что успел вернуться. Они ж уговаривались на обед встретиться». «Да, это гости», — после паузы ответил кавалер. «Барон Фезенклевер едет ко мне о долгах моих мужиков говорить». «Какие красавцы! Он весь свой выезд взял, думает вас удивить своими рыцарями», — хмыкнул Рене. «Удивить», — сказал он, — «но старые вояки поняли друг друга». Под словом «удивить» Рене подразумевал «напугать». «Истинно», — согласился Волков, не отрывая глаз от Кавалькады. «Думает, что, удивив меня, ему проще будет решать денежные тяжбы. Да и впечатление желает произвести, чтобы сразу было ясно, кто в этих местах главный». «А может, и мы его удивим», — предложил Рене с загадочной улыбкой. Волков поглядел на него непонимающе. И ротмистр объяснил. «У нас с Брюнхвальдом без малого сто семьдесят человек. Прикажем доспех одеть, да с оружием построиться под знаменем вашим. Посмотрим, может этот барон удивится побольше нашего». Волков засмеялся. «Делайте, ротмистр. Я этих господ тут подожду, а вы стройте людей». Рене кивнул и быстрым шагом направился к лагерю. «Да, все было точно так, как они и предполагали. И чем ближе подъезжали всадники, тем больше в том убеждался Волков. Два караульных солдата поглядывали то на него, то на всадников, пытаясь понять, что все это значит и зачем в лагере суматоха, почему их товарищи спешно вооружаются». Но, видя благодушие Волкова, они особо не волновались. Раз кавалер спокоен, то и им волноваться ни к чему. Обороны его люди подъезжали все ближе. Хоть и хороши их кони, они и не торопились. Дороги тут почти не было, так что ехали они не спеша. Да, это были настоящие рыцари. Бархат, шубы... Как они не запарились в такой жаркий день! перстни на перчатках, отличные кони, отличное оружие. Почти у всех модные бородки-испаньолки. Волкову с его хоть и дорогим, но древним мечом они не чета Неизвестно, конечно, каковы эти господа в бою, но вид у них роскошный. Знаменосец, двигавшийся во главе кавалькады, въехал на холм, где стоял Волков, и крикнул громко и яростно. «Барон Георг фон Фезенклевер!» Волков улыбнулся ему по-хозяйски радушно. Он тоже, наверное, из рыцарей. И сделал шаг навстречу барону, что поднимался на холм вслед за своим знаменосцем. Волков улыбался и поклонился барону. Тот ответил кивком головы и заговорил. «Обещал я быть, чтобы решить наши вопросы, вот и приехал. Я слово свое держу неукоснительно». Говорил он это высокомерно, с претензией, подчеркивая каждым словом, каков он молодец, и даже не смотрел на собеседника. А еще говорил он, не слезая с лошади, при том, что Волков стоял перед ним пеший. Во всем поведении барона сквозил вызов, И два десятка рыцарей, что приехали с ним, это только подчеркивали. Они сидели с такими же спесивыми физиономиями и чуть не с презрением поглядывали на Волкова, на его простую рубаху, ношенные шоссы и потертые сапоги. Но он улыбнулся им в ответ и проговорил. «Добро пожаловать, господа. Обед уже у нас был, но, может, вы захотите выпить вина с дороги?» «У меня есть немного». И жестом он пригласил ехать к его дому. Барон не то чтобы хотел слезть с коня и пойти рядом с хозяином. Он еще дал шпоры и поехал вперед со всеми своими людьми, оставив хозяина хромать в пыли от копыт коней. Но и на это Волков только улыбнулся. «Скачите, скачите!» «Поглядим, что вы скажете, когда вас встретит ротмистр Рене». А ротмистр Рене встретил барона Фезенклевера и его выезд так, что Волков бы и сам лучше не придумал. Знаменосец и сам барон как выехали на дорогу, что вела вдоль хибар мужиков к дому Волкова, так и придержали коней. Справа от них, во всей красе, сверкая доспехами и при оружии Ровными рядами стояли солдаты, словно ждали их. А возглавлял их ротмистер ренн тоже в керасе и шлеме. Вся кавалькада барона остановилась в удивлении. Смотрели они на эти сверкающие ряды и молчали. И барон молчал. И даже знаменосец не орал, что, мол, едет сам барон физенклевер Тогда заговорил Рене. Сделав шаг вперед, он громко и строго спросил, «Кто вы такие, господа, и отчего вы ездите по земле кавалера Фолькова?» И тон его был не менее грозен, чем те солдаты, что стояли с пиками и алебардами за его спиной. От такой строгости барон напешил и не знал, что сказать, и в его выезде не оказалось никого, кто бы ответил». «Так значит, вы запираетесь и не желаете назвать своих имен?» — кричал им Рене. «Арбалетчики! Арбалеты взвести! Болты на ложе класть! Аркебузиры! Аркебузы зарядить! Фитили запалить!» Вся свита барона и он сам, в том числе, застыли, как окаменели. Только кони их глупые перебирали ногами, дотрясли да головами и хвостами от мух. А тут еще и Брюнхвольд бегом прибежал, придерживая меч, и спросил удивленного Рене. ротмистра что тут у вас происходит?» «Да вот, господин Брюнхвольд, приехали эти господа, имен не называют, зачем прибыли не говорят, сдается мне, что они разбойники». «Ах, вот как!» — протянул Брюнхвольд. Сам он был небольшой хитрец, но догадался, что это опять какая-то хитрость Волкова, и продолжил, выходя вперед. «Господа, немедленно зовитесь, или будем считать, что вы разбойники!» «Разбойники?» — тут уже барон не выдержал. «Да как тут выдержать, если арбалетчики взводят арбалеты и на тебя поглядывают недружелюбно?» Он покраснел и выкрикнул обиженно. «Я барон Физенклевер, а со мной рыцари мои. Мы тут по приглашению...» Он, конечно, не помнил имени Волкова. «По приглашению господина Эшбахта!» «Ах, вот как!» — опять сказал Брюнхвольд. «Сейчас мы разыщем кавалера». Но искать Волкова не пришлось. Он как раз вышел, хромая из золочуг, и, подходя ко всем, сказал непринужденно. «Барон, так вы уже познакомились с моими друзьями и офицерами?» «Нет еще», — кисло отвечал барон. Я лишь успел представиться, своих имен эти господа не назвали. Волков про себя откровенно обрадовался с его кислой мине. Хорошо, что сдержался и не засмеялся. «Это ротмистр Рене, а это ротмистр Брюнхвольд. А где Бертье?» — спросил он у офицеров. «С утра поехал на охоту волков бить, как вы его просили», — ответил ему Рене. «А это», — кавалер показал на блестящие ряды солдат, «добрые люди, что покрыли себя славой в войне с еретиками. Ну, а меня вы знаете. Прошу вас, господа, спешивайтесь. У меня есть копченые линии щуки, а еще полбочонка неплохого вина». Нехотя рыцари начали слезать с коней. За ними спустился с лошади и барон. Лицо его все еще было кислым. Видно, не так он себе представлял эту встречу. Совсем не так.